В магазине женщина средних лет, похожая на Марлен Дитрих, примеряла блузку с ирисами. Очень ей шла блузка. Там две очень маленькие примерочные, поэтому приходилось выходить и смотреться в отдельное зеркало. Не очень удобно, но зато можно посоветоваться с продавцом и с мужем. Муж этой дамы очень активно участвовал в процессе примерки. Он сказал, что блузка очень дорогая. Смешно столько денег отдавать. Ты сама посуди, тебе уже столько лет. И фигура у тебя расплылась. Да, он так и сказал. Какие тебе ирисы? Это вульгарно. Ты преподаватель, поэтому одеваться надо скромно и однотонно, попроще. Шелковая блоска с ирисами не для тебя. Вот смотри, что мы для тебя нашли с продавцом. Чудесная вещь, практичная, удобная. Манишка, примерь-ка. Женщина на глазах постарела, сникла. Только что была Марлен Дитрих, а стала обычная стареющая тётенька с морщинками и опущенными плечами. Она взяла кусок тёмной ткани с верёвочками и смотрит на него, и на мужа, и на продавца, и на меня, растерянно и грустно. Надо носить мрачный костюм, а под костюм надевать манишку Кусок ткани прикрепляется к шее тесёмкой и кажется, что под костюмом блузка. «Можно даже две купить. Они недорогие, эти имитации. И стирать легко, просто пожамкать в тёплой воде», — продавец так сказала. Но женщина вдруг улыбнулась и говорит, «Знаешь, я всё же куплю себе блузку. Вот эту, шёлковую блузку с ирисами. Я деньги получила за перевод, так что куплю. А ты себе можешь манишек накупить вместо рубашек?» Мне гораздо легче будет их стирать и гладить. Зачем рубашки покупать, действительно? Надел под пиджак манишку и иди на работу. Только пиджак не снимай, а то получится очень смешно, как сейчас. И эта женщина купила блузку. Ей очень красиво. И прямо в этой блузке пошла, пальто только накинула сверху. А старый свитер положила в пакет. Взяла экономного мужа под руку и пошла, красивая и элегантная. Сияя от радости, вот так. Целая шёлковая блузка с ирисами, лучше манишки, и соглашаться на кусок тряпки с тесёмочками не надо. Хотя на вид она точно как блузка, на вид. Не соглашайтесь на манишку. Это очень грустно, манишка. Иногда это очень грустно. Не целая блузка, а такой кусочек ткани, который прикрепляется к шее тесёмочками. Кажется, что под пиджаком красивая блузка, а на самом деле Это манишка, или кажется, что под щёртуком снежно-белая дорогая сорочка. А на самом деле к шее привязан кусочек сорочки. Манишка. Их ещё называли смешно до революции. Гаврилка. Кажется, это верная дружба, прочная, искренняя, честная. Но это манишка, кусочек дружбы для видимости не более. Кажется, это сильная и сердечная любовь. Нет, Манишка, если посмотреть внимательнее, просто манишка. Кажется, это щедрость, великодушие, честность, но можно заметить тесёмочку. Манишка, даже गवрилка. Даже если другие не заметят, вы-то точно будете знать, что вы почти голый и бедный и несчастный. Имитация не заменит искренних чувств и радости никогда. Хотя легко постирать, поменять и стоит дёшево, но истинные отношения и гаврилки это разные вещи. Одни делают нас счастливыми и красивыми, а другие превращают в бедных и старых, голых и беззащитных. Одного интеллекта мало для того, чтобы стать духовно развитым человеком. Истинный ум всегда связан с духовностью. И по-настоящему понять жизнь других людей можно в тот момент, когда почувствуешь сострадание. Только тогда можно стать духовно умным человеком. Психолог Тони Бьюзен рассказывал такую историю. Он блестяще учился, получил диплом с отличием, великолепно владел логикой и риторикой. Кроме того, он всегда был честен, правдив. Это были его главные принципы. И однажды знакомая девушка привела к нему в гости священника. Эта девушка занималась помощью страждущим, благотворительностью. Религиозный деятель завел разговор о милосердии, стараясь, как показалось молодому психологу, вытянуть деньги. И внешний священник был неприятным и разговаривать правильно не умел, так что психолог завел дискуссию и победил в ней. Одержал священника. блестящую победу благодаря логике и упорству, благодаря знаниям, образованию и критическому складу ума. Он уличил оппонента в логической ошибке и разбил его слабые аргументы в пух и прах. Девушка и священник ушли. Неудобно оставаться в гостях после такой дискуссии. На улице было ужасно холодно, там бушевала снежная буря. В эту бурю и шагнули гости. А девушка на прощание грустно посмотрела на торжествующего хозяина, и ему стало плохо потом. Победа перестала его радовать почему-то. Он был прав, честен, он доказал свою правоту логически. Чего же ему так грустно и почему тяжело на душе? А потому что на улице так холодно, а он даже чаю не предложил, потому что люди пришли в гости, а вместо гостей получился неприятный спор. И вместо тёплого общения была жестокая дискуссия, к которой они были не готовы, потому что некрасиво, нехорошо, неприлично морально выталкивать гостей, которых пригласил, на холодную улицу после холодного разговора. Психолог был абсолютно прав в дискуссии. Он был умнее гостей, но душа его заболела, дух смутился, и он понял, что ум это ещё не всё. Есть ещё нечто важное, что должно идти рука об руку с умом способность сострадать, понимать и быть милосердным. Ценность имеет только духовный ум. Если он есть, ты полезен людям и можешь им помогать. Если его нет, люди уйдут от тебя, и ты останешься со своими железными аргументами и жестокой правдой, а сердце твоё окаменеет. Ты отпадёшь от Бога. Вот что понял этот психолог на заре своей взрослой жизни. Надо развивать духовный интеллект, если хочешь соответствовать своему предназначению. Не всегда прав тот, кто много знает, но всегда прав тот, кто слушает сердце, кто понимает других людей и способен предложить им чашку горячего чая в снежную бурю, а дискуссию отложить или отменить. Чашка горячего чая иногда важнее и умнее. Главный признак, что вы нужны высшим силам, очень прост. Вы остались в живых. В вашей жизни была ситуация, когда вы были на грани жизни и смерти. Вы могли погибнуть в аварии, от болезни, при рождении, от нападения, от несчастного случая, но, как говорится, Вас Бог уберёг. Вы остались в живых. Вся жизнь театр, как выразился Шекспир. А люди актёры. И на сцене, или на экране, остаются те актёры, которым суждено ещё сыграть свою роль. У них есть сценическая задача. Они нужны для развития сюжета, для взаимодействия с другими персонажами. У этих актёров есть миссия. Это если рассматривать жизнь как фильм, сериал. Есть логика сюжета. Нам она может быть непонятна пока. И есть важное задание у каждого участника повествования истории, фильма. Если вы остались живы, несмотря на реальную опасность, вы очень нужны. Вам предстоит нечто важное, а не просто реплика: "Господа, кушать подано". Только надо осмыслить и осознать этот факт. Вам подарили второе рождение. Это тоже не просто так произошло, конечно. Нужно переменить своё отношение к себе, понять, что вы личность, вы важный герой. Надо больше себя уважать, ценить, беречь, и надо развиваться. Встряска второго рождения намекает, что пора получать новые знания, наполнять ум. Знания пригодятся. Надо развиваться духовно. Вы особенный человек. И подойти к выполнению своей задачи нужно духовно зрелым. Может быть, надо сменить направление, путь, по которому вы шли в жизни, сменить профессию, окружение, интересы. Но это не обязательно. Может, надо еще больше укрепиться в своих намерениях и еще лучше делать то, что вы делали. На этот счет можно посоветоваться с мудрым человеком и прислушаться к «голосу интуиции». но вы совершенно точно нужны миру и цивилизации, поэтому вас оставили в живых». Так Артур Конан Дойл оживил Шерлока Холмса по просьбам читателей. «Это был великолепный и необходимый герой, как и вы». И еще одно. О многих опасностях и угрозах нашей жизни мы так и не узнали или не приняли их всерьез. Так что, возможно, Очень многие избежали гибели, не зная об этом. И нужны миру, цивилизации и людям, просто не думают об этом и не осознают своей личной ценности. Надо задуматься и откроется предназначение. А что я могу поделать? Их много, а я один. И вообще не моё это дело. Так говорит тот, кто прошёл мимо беззакония. кого-то оскорбляют или камнями забрасывают, но ведь так повелось истории, не стоит вмешиваться. У индейцев Пауни был ритуал жертвоприношения. Об этом пишет историк Джон Мейчип Уайт в своей книге Индейцы Северной Америки. Девочку 13 лет приносили в жертву ради плодородия земли. Это был древний обычай. Веками толпа собиралась смотреть на жестокий обряд И вот однажды девочку уже приготовились поразить стрелой из лука. Все, конечно, замерли в благоговейном ужасе или восторге. Тысячи лет это повторялось из года в год. Так положено. Тут прискакал на лошади молодой индеец по имени Главный Человек. Отвязал девочку, усадил на другую лошадь и велел ей отправиться домой. Ее украли из другого племени. В жертву приносили ведь... чужих девочек. Это более гуманно. И всё. Все просто поорали немного, шаманы погрозили ужасными карами, норовным счётам ничего не произошло. Девочка домой уехала, а отважного индейца в 1821 году правительство наградило серебряной медалью за отвагу. Правильно его назвали главный человек. Он вмешался и спас девочку от толпы. потому что он был мужчиной и главным человеком, настоящим человеком. Вот и смотрите, кто рядом с вами. Не промахнитесь в выборе главного человека своей жизни. Можно по ошибке выбрать трусливого интеллигента, жалкого хвостуна, безразличного нарцисса. Индийский химён много для таких персонажей. И жить с таким человеком в одном типе Или ходить с ним на охоту очень опасно. Он будет рядом с вами ровно до тех пор, пока на вас не нападут, а потом сбежит. Если спасётесь, он вернётся и скажет, что ничего не мог поделать, и вы вполне могли сами себя защитить. Вы же смелая и сильная девочка. Ну да, ну да. Но лучше дождаться своего главного человека. Он есть. И лучший способ его распознать Посмотреть на тех, кто остался рядом с вами в минуту опасности и защитил, как мог. Есть два великих блага, которые люди не слишком ценят: здоровье и свободное время. Эти слова пророка передал богослов и философ Аль-Бухари. Эти великие преимущества даны нам свыше, но ценить их начинают, когда здоровья и времени больше нет. Так поясняют эти слова. Но я добавлю: тот, кто крадёт ваше свободное время и разрушает ваше здоровье, тот покушается на волю Всевышнего. Поэтому таких людей и называют вампирами, хотя это обидное наименование. Тот, кто обижает вас, преследует, оскорбляет и чинит зло, тот разрушает ваше здоровье. Это бесспорно. Но и тот, кто крадёт ваше время, тоже разрушает вас. принуждая работать или общаться, он отнимает вашу жизнь, отнимает силы, отнимает возможность размышлений, саморазвития или молитв. Время радости и созерцания ворует этот человек. И это тоже вампир. Тот, кто крадёт здоровье, понятен, а назойливый, навязчивый, не понимающий границ вор свободного времени замаскирован дымовой завесой. Это жалобы Изъявления любви, демонстрация добрых намерений, манипуляции типа «вы должны», «вы в ответе за тех, кого приручили», хотя вы и не думали никого приручать. Вам с ребенком и с собакой своей некогда выйти погулять, потому что неизвестный прирученный вор времени бомбардирует вас письмами и звонками. Эти два вида воров крадут то, что было вам дано свыше. Крадут... божественное благо, подарки Творца. Так проявите умение сохранить эти великие дары и правильно воспользоваться ими. Вы должны создать нечто важное. Вы отмечены доверием свыше. Вам много дано для этого. Неспроста ведь вам дали эти преимущества, которых лишено огромное количество других людей. Вам даны и время, свободное от тяжкого труда, и здоровье. А уж как мы сбережем и используем эти два великих блага, зависит только от нас. Спросят за это с нас, а не с тех, кто крал и расхищал наши дары. Первую ошибку вполне можно простить. Если это не подлость и не предательство, а именно ошибка. Человек чего-то не понял. Или вы просто с ним были мало знакомы, чужие люди. Вот он и поступил так, как поступил. плохо поступил по отношению к вам. У Екатерины II был камердинер Василий Шкурин. Его назначила свекровь Елизавета вместо бывшего дружелюбного слуги и строго наказала Василию немедленно обо всём доносить, что там творится у невестки. Он и донёс само собой. Но не страшные и не опасные. Екатерина решила сделать недобрый свекрови сюрприз подарить дорогие материи Но сюрприза не вышла. Василий Шкурин все заранее передал. Мол, вам, государыня-матушка, желают в скорости такие-то и такие-то материи вручить. Вот такая таинственная новость. Все равно получилось неприятно. И Екатерина набросилась с гневными упреками на шпиона Шкурина. Мол, какой же ты подлец! Шкура ты, а не личный коммердинер, Василий Шкурин. А коммердинер плакал и просил прощения. как оказалось, искренне. Когда потом Екатерина рожала незаконного ребёнка, этот коммердинер Шкурин поджёг собственный дом. Он знал, что слабоумный муж Екатерины Пётр Третий обожает глядеть на пожары. Очень любил он это дело. Ещё любил в солдатиков играть и крыс судить и вешать. Но пожары — это было самое любимое. Не мудрено, что отношения с женой у Петра не сложились. Пётр помчался глядеть на пожар. Екатерина благополучно разрешилась от бремени. А верный коммердинер Шкурин взял себе незаконное дитя и воспитал с собственными детьми. Вырастил и образование дал. Вот так. И немало ещё услуг он оказал Екатерине, над которой постоянно висела опасность. А ведь она не была тогда царицей. И, возможно, не стала бы, если бы неверные друзья. Вот так. Как Василий Шкурин. Это к тому, что ошибку можно простить. Неблаговидный поступок можно простить. Недружелюбное поведение можно простить, если это не подлость и не предательство. Потом человек может стать верным другом, такое бывает, и даже сжечь для нашего спасения свой дом. Такое тоже бывает, как видите. Но бывает очень редко, конечно. Гораздо реже, чем предательство и равнодушие ложных друзей. Может быть, вы не получаете того, о чём мечтаете и чего заслуживаете из-за проблемы Мэрилин Монро. Парадокс звезды. Мэрилин была самой востребованной и желанной зрителями актрисой, и Мэрилин была самой низкооплачиваемой звездой. Ей платили, конечно, как не платить? Но за съемки Элизабет Тейлор получала миллион долларов, а Монро — сто тысяч, в десять раз меньше. Ей всего доставалось меньше — денег, любви, дружбы, счастья. Современник сказала Мэрилин, если она и была счастлива за всю жизнь, то не больше двух дней. При всех преимуществах талантливая красавица, звезда экрана, получала минимум при максимуме затрат. Утром актриса брала уроки актёрского мастерства, час посвящала спорту, час вокалу, час фехтованию. Она постоянно училась, она старалась, она прилагала усилия и получала минимум при максимуме вложений. То, что другим давалось легко, ей приходилось заслуживать: любовь, деньги, уважение, абсолютно всё и даже дружбу. Она платила психоаналитику за общение и оставила ему часть своих денег в наследство. Больше близких у неё не было. Почему так получилось? Даже жизнь актриса прожила короткую, не успев насладиться солнцем и радостью. Почему самая желанная и нужная звезда получала так мало? Потому что она так себя ценила, вернее, недооценивала. В глубине души она была очень неуверенна, ранима, одинока и совсем не любила себя. Недостаточно уважала и ценила, и страшно зависела от мнения других людей, от их отношения к себе. И люди этим с удовольствием пользовались. Выгодно и удобно иметь дело со звездой, которая так низко себя ценит. Нет, говорить-то она одно, это понятно, но думает о себе плохо и оценивает себя. Очень дёшево. Что вы о себе думаете на самом деле? Кто вы? Несчастный одинокий мальчик или брошенная мамой бедная девочка? Или звезда, талант, специалист? Чего вы ждёте от людей? Сочувствия и жалости, тепла и понимания, прощения, принятия, милосердия или нормальной оценки своего труда и уважения? Ах, будут меньше любить. Не будут Потому что любят единицы. Остальные не любят о пользуются плодами вашего труда и таланта и должны адекватно за это платить. Выбирайте, кто вы и чего вы ждёте от людей. Если жалости и понимания вам направо. Денег, признания и уважения налево. Но секрет в том, любовь это тоже признание и уважение. И нужно начать с уважения к себе. С признание своих способностей, иначе получите в 10 раз меньше, чем другие. Как прекрасная, талантливая и простодушная Мэрилин, которой так не хватало простой веры в себя. Тут одной женщине подарили котёнка. Честно говоря, так себе подарок. Слабый и нездоровый котёнок-переросток с гноящимся ухом и лапка хромая. Больное животное подарили, даже всучили. Злая соседка с первого этажа пихнула ей в руки этого несчастного котёнка и сказала, «Забирай, а то я его выброшу. Он приполз в подъезд, сейчас всё загадит», вот так грубо сказала злая соседка. А эта женщина только что похоронила маму. Она ухаживала за мамой последние пять лет. Мама лежала. Даже с работы пришлось уйти. Женщина работала нянечкой в садике для особенных детей. Она была сердобольная, и заботливая. Очень тяжело было с мамой, но после ухода матери легче не стало. Ещё хуже. Полная пустота. Жизнь потеряла смысл. Нет ни сил, ни желания жить. Пенсию дали, хлеб есть и ладно. И вот этой опустошённой и несчастной женщине злая соседка сучила больного котёнка на и ушла. И это не молодая одинокая женщина, Стала лечить некрасивого котёнка, откармливать его. Она не хотела это делать. Она никогда не имела питомцев, но больной и несчастный котёнок нуждался в заботе. И она стала ходить в магазин за курицей, суп варить на двоих. Пенсии на суп хватало. Стала покупать молоко и делать творог, чтобы кальций был в косточках у котёнка. Кормила три раза в день, сделала удобную постельку, приучала к лоточку, витамины купила. и читала в интернете, как лечить питомца. Покупала мази. Вырос огромный кот. Лапа зажила совершенно. Шерсть лоснится, глаза светятся как фары. А женщина заботится о своём коте, и водит его гулять на верёвочке. Кот очень умный и очень любит свою хозяйку. А злая соседка-то и сказала грубо: "Видишь, это я тебя спасла". Ты бы померла, если б легла, если бы я этого котёнка не поймала на помойке. Выходит, наврала соседка про то, что котёнок приполз в подъезд. И не такая уж она и злая, просто грубая, но умная. Она смекнула, что есть люди, рождённые заботиться о ком-то и кого-то спасать. Такая планида у этих людей. Если они лишаются объекта заботы, они могут погибнуть. Хотя это странно. Хотя разные психологи такой подход осуждают и рекомендуют перестроиться, пенсии и времени на перестройку может и не хватить, конечно, если честно. Но злая соседка не была психологом. Она просто знала жизнь и людей. Поэтому и злая была, грубая. А сейчас ничего так, получше общается, даже гладит кота иногда. Но кот этого не любит и смотрит сердито. Он тоже знает жизнь и людей и любит только свою хозяйку, которая о нём заботится. Но этого вполне достаточно, знаете ли. Каждый выживает, как может, и у каждого своя программа выживания и своя судьба. Судьба посылает любовь настоящую, чистую, верную, но плата бывает высока, очень высока. И обычно Для женщины, которая способна на беззаветную преданную любовь. О такой женщине мечтают мужчины. Вот как у Паята некрасова была жена. Некрасов её то ли в карты выиграл, то ли просто отбил у купца Лыткина. Фёкла, так звали девушку 19 лет, жила у купца на содержании. Тогда это было обычное дело. На что ещё жить малообразованной дочери солдата, круглой сироте? или продавать себя, или к купцу идти на содержание. Такие времена были. Но вот немолодой, поживший, разочарованный в женщинах поэт увидел блондиночку с жемчужными зубками и ясными голубыми глазами, да и взял ее себе. Переименовал элегантно и с Феклой в Зинаиду. Отчество дал по своему имени Николаевна и стал с ней жить, развивать ее ум и повышать культурный уровень. Тогда было много таких историй, но здесь произошла любовь. Зинаида Фёкла полюбила поэта всем сердцем. Она была добрая очень и привязчивая, а поэт полюбил свою содержанку, и началось счастье. Пока Некрасов не заболел страшной болезнью, два года продолжались невыносимые муки. Два года Зина ухаживала за больным – Давала лекарство, перевязывала, не спала ночей и поддерживала. Слушала стоны, крики и жалобы больного, не смыкая глаз. Зина, сомкни утомлённые очи. Зина, усни, писал поэт. А потом снова стонал от боли и просил лекарства. Некрасов обвенчался с Зиной уже перед смертью, прямо дома. Хотел обеспечить её положение в будущем. Только это не слишком помогло. Когда поэт умер, его родственники всё отобрали у молодой вдовы. Да и молодой теперь её трудно было назвать. За 2 года болезни поэта румяная ясного глазая девушка превратилась в старуху от неимоверных усилий и горя. Так вот, отобрали всё. Все вещи вынесли, а в поместье ей никрасова на порог не пустили. Зина сама всё отдавала, но это же родственники, родные люди. А родня отобрала всё. Потом даже стали претендовать на участок земли. Участочек на кладбище, который Зина купила рядом с могилой мужа, хотела, чтобы её там похоронили. Но и этот клочок земли родня хотела отобрать. А брак пытались признать незаконным. Друзья поэта, которые раньше целовали Зине ручки, забыли про неё. Появились какие-то баптисты, пообещали утешение верой и забрали последние. 20 лет верная Зина прожила в нищете в Саратове. Учила детей, работала, ходила всегда в чёрном и сохранила добрый нрав, душевную чистоту. Только однажды сказала: "Много я потерпела от людей. Много За 5 лет любви очень много пришлось страдать. Но похоронили Зинаиду Николаевну, Фёклу Анисимовну в белом. Она так хотела, потому что верила, что вслед за чёрной полосой придёт белое. Так ведь было однажды в её жизни. За страданиями детства и юности пришли ведь любовь и счастье. И за страданиями земной жизни придёт царствие небесное. Где за любовь не надо платить, и можно снова встретить любимых и быть с ними вечно вместе. Было грязно и сыро, смеркалось. И по улице шла девушка в форменной куртке, а за спиной такой коробс с едой. На коробе написано название фирмы. Вот эта красивая девушка, ещё совсем девочка, шла по улице и тащила этот короб. Кроссовки грязные, шапка низко надвинута на глаза, светлые волосы выбились из-под шапки. Такая работа у девочки доставлять еду. Она встречу шли две другие молодые и красивые девушки в модных пальто, в красивых сапожках, элегантные и свободные, без короба за спиной. И эта девушка-доставщица хотела отойти, чтобы девушек пропустить, но поскользнулась и упала прямо в грязь. Наба купала, чтобы короб не пострадал. И эти две красивые девушки засмеялись и мгновенно стали некрасивыми, как две ведьмы. Они брезгливо обошли упавшую доставщицу и дальше отправились хихикая, налегке, свободные и весёлые. Ясное дело, мы помогли девушке подняться. Она покраснела, глаза налились слезами и вид нелепый в куртке с надписью «Поверх одежды». И с этим... Рюкзаком за спиной. Я немножко с ней поговорила, спросила, не ушиблась ли она. Мы без машины. Мы приехали в этот город ненадолго, но если совсем плохо, можно такси вызвать, мы заплатим, если ножку ушибло, например, или голова окружится. Девочка отказалась, но повеселела. Сказала, что всё нормально, это кроссовки скользкие, ничего страшного. И я сказала, что ничего страшного. Я тоже по грязи бегала в скользких сапогах. Да в автобусе в университет и коляску таскала с младенцем. Это ничего страшного. И падала в грязь, тоже бывало. Бах. Потом всё переменится. Некоторые станут королевами, а некоторые ведьмами. Это всегда так бывает в жизни. Девушка совсем утешилась и сообщила, что вообще-то учится на юриста, а пока работает в доставке. И зовут её Саша. Хорошее царское имя это уже я добавила. Саша улыбнулась и потопала дальше со своим коробом, энергично так. Жизнь-то только начинается. И часто тот, кто начинает путь с коробом за спиной или с коляской, выходит на хорошую дорогу, потому как натренировался, научился быстро ходить и энергично вставать после падений. И падать научился ловко на бок и слёзы сдерживать научился. А короб потом Всем придётся нести. Тяготы жизни никого не минуют. Но впереди потом оказываются натренированные жизнью девочки и мальчики. Так обычно бывает. Это старинная притча. Один богатый, очень богатый халиф прогуливался в окрестностях города. Стража и слуги сопровождали его, и халиф степенно вышагивал в своём расшитом золотом халате. Он думал о жизни и смерти. Мрачные мысли терзали правителя. Он увидел сад с плодовыми деревьями. У ворот сидел маленький худенький мальчик в лохмотьях. Мальчик ел сухой хлеб, а рядом сидела большая собака. Мальчик отламывал кусочки от своей лепёшки и угощал собаку. Один кусочек съест, второй голодной собаке отдаст. Халиф заинтересовался Времена были жестокие тогда, а собак не очень-то любили. Да и к мальчикам в лахмотьях относились примерно так же. Это же был мальчик-раб. И вот надо же, угощает собаку хлебом, хотя сам голоден, кожа да кости. Вот и весь мальчик. Халиф спросил мальчика: "Это его собака?" "Нет", ответил ребёнок. "Это голодная собака подошла ко мне и стала смотреть, когда я достал хлеб". Так зачем же ты отдаёшь ей свой хлеб, удивился халиф. Мне просто стыдно есть одному, когда кто-то голодный смотрит, ответил мальчик. Халиф почувствовал мурашки на коже, и он ещё спросил мальчика: "Ты раб?" Ребёнок ответил: "Я раб хозяина этого сада". Эти слова поразили халифа. Он приказал освободить мальчика и подарить ему сад. «Личный сад с плодовыми деревьями». Мальчик очень обрадовался. Он взял собаку к себе и стал возделывать сад, а фруктами делиться с бедными детьми и старичками. А халиф продолжил царствовать, но он изменился, он стал делиться с бедными. И говорил о себе халиф так, «Я раб хозяина этого сада». «Все мы рабы хозяина сада». Но свободу в жизни будущей и награду получит тот, кому стыдно есть одному, когда другой смотрит голодными глазами. Тот получит награду, кто может отломить кусочек лепёшки для другого, для человека или собаки, или кота. Все хотят жить и есть, и все мы рабы хозяина сада. Так думал халиф. Правильно думал, и на сердце у него стало легче. Когда дашь кому-то кусочек, всегда легче на сердце. А это значит, что мы поступили правильно, хотя никто не просил и ничего не требовал, просто стыдно есть одному. Иногда нам пора уходить с работы, от человека или из какого-то бывшего хорошего места. Если уйти на эмоциях, не подумав, велики шансы на возвращение. Походишь Как сбежавший от мамы подросток, пообежаешься, надаёшь себе зароков: "Никогда не вернусь". Да и вернёшься. А тебя ещё и хватиться не успели, ещё не поверили в уход, а ты уже пришёл и обратно просишься. Скажут: "Набегался. Ну, заходи, так и быть". И после такого подросткового побега уважать станут ещё меньше и считаться будут ещё меньше. И сам ты станешь меньше, а терпеть будешь больше. Ты же сам вернулся, и ничего не изменилось. Если есть опасность, ясное дело, надо бежать моментально. А если просто невыносимо оставаться, не интересно, не выгодно, не полезно, противно, надо как следует подготовиться к уходу. И для начала понять, можете вы автономно существовать или нет. Хватит вашего ресурса или нет. Тренироваться надо, план по бегу составлять, считать ресурсы и готовить припасы. А самое главное честно ответить себе. Вы точно решили уйти или хотите попугать кого-то, надавить на кого-то, отомстить за что-то? Почему вы уходите? Куда вы уходите? Есть ли ресурсы для автономной жизни? Выполнили ли вы все обязательства или у вас их не было? Вы твёрдо уверены, что в слезах и соплях, извините, не вернётесь туда, откуда ушли? Если вернётесь, акции ваши упадут до нуля. Уходить надо неспешно, рассудительно, спокойно. Вот те, кто так уходит, очень редко возвращаются обратно. И хорошо устраиваются на новом месте. И у таких людей есть все основания для ухода. Их трудно до этого довести, до побега. Но если они уходят, то уже не возвращаются обратно. И все так удивляются. Особенно те, кто потреблял, использовал и мучил спокойного и рассудительного человека. О, как они удивляются и негодуют. Но это уже совершенно безразлично тому, кто правильно умеет. ушёл. Я однажды видела счастье жизненное, простое, даже не лепое, но самое настоящее, искреннее счастье и любовь. Вы заметили, что счастье всегда как-то связано с любовью. Мы с дочкой полетели на море. Мне было 30, дочке 11. Она море не видела до этого, только финские заливы. И я на море не была с её возраста, лет с 11. Ну вот, накопили денег и на неделю полетели на море в Анапу. Вышли из самолёта, а уже пахнет морем. Уже этот запах моря совсем близко. Это счастье. Но рядом я увидела ещё более сильное счастье. Немолодую женщину в панаме на бекрень, на мелких кудряшках Видимо, специально в парикмахерскую сходила. Держали под руки дочь и внук-подросток. Все трое были одеты по пляжному. В шлёпанцах, дочь в парео поверх сарафана, внук в майке и в шортах. Заранее подготовились, хотя дома у нас холодно было ещё. И все в тёмных очках. Пожилую женщину тошнило, извините за подробности. Но она счастливо улыбалась. И хваталась за близких натруженными грубыми руками и радостно говорила: "Меня тошнит. Мы на море. Глядите, солнце!" Дочери и внуку было так неудобно, но они тоже расплывались невольно в улыбках, просто от радости, потому что солнце и море. Дочь рассказала, что мама первый раз летела на самолёте. Она первый раз на море за 60 лет. Она работает в котельной в посёлке, и дочь с сыном тоже впервые на море. Удалось накопить денег, и они все вместе прилетели на море. Мама очень волновалась. И в самолёте налегала на напитки, из-не привычки. Её сильно развезло. Так-то она вообще не пьёт, но здесь такое дело. Мама одна вырастила дочь, работала всю жизнь, дала образование. Вы не подумайте чего. Мамочка лучше всех. Это она от радости и от ужаса. Страшно лететь-то. Мы стояли и ждали автобус. И эта семья излучала счастье, так солнце излучает цвет и тепло. Мама в панаме сняла очки и смотрела прямо на солнце. Немножко шаталась и улыбалась во весь рот, полный железных зубов. И внуку улыбался, хотя старался быть независимым и суровым. И дочь улыбалась, и они говорили: "Мы прилетели на море". Море, хотя море-то ещё не видно было, но оно было рядом. Море и счастье, и любимые люди. Я только потом заметила, что мы с дочкой тоже блаженно улыбаемся, во весь рот. И это было счастье настоящее, простое, жизненное. Обыкновенное земное счастье обыкновенных земных людей. Не всё можно исправить, и не всегда. Не всегда от наших обоюдных усилий зависит исправление ситуации. Даже если обе стороны приложили все усилия для того, чтобы всё починить и улучшить, чтобы всё наладить и начать заново с новой строки. Если обе стороны заинтересованы в примирении, в том, чтобы снова вернулись дружба или любовь. Но иногда отношения разбиваются, как машина в аварии, восстановлению не подлежит, так говорят. Вот хоть какие усилия предпринимай, хоть какие средства вкладывай, восстановлению не подлежит. Ни в обиде дело, и ни в прощении, ни в способности забыть и понять. Всё уже забыто, понято, прощено. и свою вину признал полностью тоже. Не к чему психологу или доброму советчику прицепиться, нечего посоветовать или предложить. Прощено, забыто, понято, признано. И как вишенка на торте, всё случившееся искренне обсудили. Толку-то. Так, два участника аварии бродят вокруг разбитых в смятку машин. Они обо всём договорились, но машины... Восстановлению не подлежат только на запчасти, так и с отношениями. Это самое печальное, что может случиться. Ссора, ядовитые слова, низкий поступок, измена это вроде аварии, и может так случиться. Отношения восстановлению не подлежат абсолютно. Хотя надеешься, конечно, сначала, пока не оценил всю тяжесть потери. Сейчас мужчины могут легко жениться на любимой женщине. В большинстве случаев это легко жениться. Сделал предложение, получил согласие и женился. И некоторые жениться не больно-то хотят. Зачем себя связывать? А когда-то возможность жениться была огромным преимуществом. Надо было подвергнуться жестоким испытаниям сначала, из которых не все выходили живыми. И потом только разрешали жену взять. Или надо было напасть на соседнее племя, победить в бою и украсть девушку. Вот тогда можно было жениться на той, которую похитил, рискуя жизнью, не особо выбирая. Кого удалось схватить, на той и женишься. Приводишь в свою хижину, представляешь маме и живёшь всю жизнь. Это нехорошо, но так было в дикие времена. За жену отдавали огромный выкуп. В более цивилизованные времена иногда этот выкуп был так велик, что родня его всю жизнь отрабатывала. Нет выкупа, нет и жены. Живи один. Ты, неудачник и бедняк, не способный заплатить выкуп за жену. Да что далеко ходить. Великий Фрейд долго не мог жениться на любимой девушке. Восемь лет пришлось ждать, пока появится возможность содержать жену. Потому что женщины не работали тогда, им дома хватало забот и трудов. Работать общество им иногда запрещало. И муж... обязан был содержать семью. Секретарь великого Гётта много лет не мог жениться. Гётта был великий, но экономный и платил секретарю мало. Великий философ Кант прожил жизнь один. Скажете: "Ну он же философ, учёный сухарь, его женщины не интересовали". Нет, просто у Канта денег было мало, а крошечная квартирка не позволяла привести жену. Вот он сидел один одинёшенник и писал философские трактаты, но и о женщинах писал. Он ими восхищался и любовался, посудите сами, но не имел возможности жениться. У женщин более сильна прирождённая склонность ко всему красивому, изящному и нарядному. Уже в детстве женщины с большой охотой наряжаются и находят удовольствие в украшениях. Они чистоплотны, И очень чувствительны ко всему, что вызывает отвращение. Они любят шутку, и если только у них хорошее настроение, их можно забавлять без делушек. Очень рано они приобретают благонравный вид, умеют держать себя и владеют собой. И всё это в таком возрасте, когда наша благовоспитанная мужская молодёжь ещё не обуздана, неуклюжа и застенчива, женщины очень участливы, добросердечны и сострадательны. Прекрасные Они предпочитают полезному, и то, что у них остаётся от расходов на пропитание, они охотно откладывают, чтобы тратить больше на внешний блеск и наряды. Вот так, писал философ о женщинах, наблюдая за ними, но не смея ухаживать. Жениться это означало выдержать испытание, пройти инициацию и доказать свою состоятельность. Жена была вроде награды, Женатый человек имел более высокий статус в обществе. Может, поэтому и сейчас женатые мужчины дольше живут и реже впадают в слабоумие. По крайней мере, учёные так пишут. Подсознание в память о древних временах позволяет выше себя оценить. Раз смог найти жену и добиться её, ты лидер и смелый воин и состоятельный человек. Конечно, жениться или нет, сам человек решает. Он совершенно свободен в своём выборе, но как завидовали бы нынешним мужчинам мужчины прошлого. Многие из которых так и не получили чудесной возможности завести семью. Я чуть больше года назад купила хорошие духи. Купила в подарок одной красивой женщине, не молодой, да я и сама не молода, интеллигентной, сильной, умной. Она всю жизнь проработала в театре. И всю жизнь жила одна. И на работе она всем занималась, всё организовывала, за всем следила. Был полный порядок во всём. Наверное, вы знаете такой тип людей. Они не на первом месте, но именно от них зависит порядок. Всё работает словно само собой, но это они так всё организуют. Был там любимый мужчина, тоже всю жизнь. Интеллигент такой. Метущаяся и вопрошающая душа, вроде Гамлета, который всё вопрошал: быть или не быть, жениться или не жениться. Ну, никто на него не давил. Так он и ходил с этим вечным вопросом бытия. А она заботилась о нём. Он такой хрупкий. Много-много лет я знала эту красивую женщину, которая не теряла своей яркой испанской красоты. Красота с годами преображалась, и становилась иной, не исчезая. Мы не дружили близко. Просто симпатизировали друг другу. У меня даже телефона её не было. Мы виделись в театре, где она работала. И почему-то я эти духи в Дьюти Фри купила. Захотелось ей подарить, а не подошли бы к её красоте. А потом началась изоляция, всё было закрыто, потом дела навалились, потом новые дела. А недавно видела её во сне, эту надежду, очень... красивую, молодую, в красном платье. Я зашла, а она умерла. Её больше нет. Дух его-то ни, а её больше нет. Люди исчезают, и иногда исчезают очень быстро. Исчезают те, кого ты считал почти вечным, как кориатиду у дворца или атланта у Эрмитажа. Вот они исчезают неожиданно всегда. такие люди. И странно, что всё не рухнуло без них. Всё по-прежнему. Надо отдавать подарки как можно быстрее, как можно быстрее целовать и обнимать того, кого любишь, как можно скорее говорить хорошие слова добрым людям, не откладывать это ни на один день или даже час, потому что люди исчезают. Только отвернулся, оглядь, а человек исчез. И осталась память. Так запах духов остаётся, когда человек ушёл, а потом исчезает и он. Если вашему ребёнку что-то очень-очень нравится, если он восхищён чем-то и хочет это иметь, не говорите: "Это не для тебя" или "Ишь, чего захотел. Это для богачей, нам это не по карману" или "Что за дикая фантазия?" Именно в фантазии всё дело. В живом детском воображении, для которого нет пока невозможного. Нет, пока взрослые своими авторитетными словами не поставили запреты и ограничения. Когда Чарльзу Диккенсу было 9 лет, он проходил с отцом мимо большого старинного дома из красного кирпича. Когда-то мэр города жил в этом великолепном особняке. Огромный дом... Поразил живое воображение мальчика, и он спросил отца: "Можно ли потом будет купить этот дом, когда я вырасту и разбогатею?" Дела у отца шли из рук вон плохо. Он халатно относился к деньгам, разорился и потом попал в долговую тюрьму. А маленького Чарльза пришлось отдать на фабрику воскои. Своей работой ребёнок содержал семью. Но вот этот попаша сказал мудрые слова, доброе заклятие. Он сказал, мол, если ты будешь много-много работать, ты несомненно купишь этот дом. А как же? Непременно заработаешь и купишь. Много потом пришлось пережить мальчику. Отец в тюрьме, грязь, тяжёлая работа в подвале с крысами, болезни и полуголодное существование, издевательство грубых людей. над маленьким джентльменом. Но вы знаете, он ведь купил этот дом. Вот в чем штука. Через 35 лет знаменитый писатель Чарльз Диккенс, который много-много работал, купил этот особняк, Гатс Хилл Плейс, и переехал туда жить со своей большой семьей. Отец мог бы сказать, это невозможно. Ты никогда не сможешь купить этот старинный особняк. Хватит выдумывать, надо быть скромнее и думать, как прокормиться, но беспутно и попаша сказал единственно верные слова. Подтвердил возможность купить особняк и указал путь к этому. Надо много работать. И желание материализовалось. Иногда нужна просто поддержка и одобрение. Для ребёнка с живым воображением ещё нет ничего невозможного. Это потом запреты и здравый смысл обуздывают и ограничивают нас. И это правильно, когда ты взрослый. Мечтать некогда. Надо много работать. Много работать, чтобы воплотить мечту детства. Вот в чём секрет. Вспомните свою мечту и поддержите мечты вашего ребёнка. Они могут сбыться.